Глава 31. Сайлас. Ты же не можешь вторгнуться в чужие владения, Сайлас. Кричит Лендон. Я пытаюсь вскарабкаться на ворота, но моя нога соскальзывает с них. Подсади меня, кричу я ему. Он подходит ко мне и подставляет ладони, хотя и продолжает пытаться отговорить меня от того, чтобы перелезть через эти ворота. Я оставлю ногу на его подставленные руки, и он подталкивает меня вверх, так что мне удается схватиться за верхнюю перекладину ворот. «Я вернусь через десять минут! Мне просто надо здесь все проверить!» Я знаю, что он не верит ни единому слову из того, что я сказал ему сегодня. Так что я не сообщаю ему, что, как мне кажется, эта самая кора что-то знает. Если она в доме, то я заставлю ее говорить». Наконец, я добираюсь до верха и перелезаю вовнутрь. Спрыгнув на землю, я выпрямляюсь. «Не уходи, пока я не вернусь!» Я поворачиваюсь и смотрю на дом. До него будет ярдов 200, и он скрыт рядами плакучих ив. Их ветви похожи на длинные руки, показывающие на парадную дверь и манящие меня вперед. Я медленно иду по дорожке, ведущей к крыльцу. Это чудесный дом, и я понимаю, почему Чарли так скучала по нему. Я поднимаю глаза на окна. Два из них на верхнем этаже освещены, но нижний этаж совершенно тёмен. Я уже почти дошёл до крыльца, которое тянется вдоль всего фасада дома. Моё сердце колотится так часто, что я могу слышать его. Если не считать жужжание насекомых и этого биения моего сердца, здесь стоит полная тишина. Пока не раздается собачий лай, такой близкий и громкий, что он отдается в моем желудке и сотрясает мою грудь. Но я не вижу, откуда он исходит. Я застываю, стараясь не делать никаких резких движений. Слышится низкий рык, похожий на раскаты грома. Я медленно оглядываюсь через плечо, не поворачивая туловище. За моей спиной стоит пёс, оскалив зубы белые и острые. Он встаёт на задние лапы, и прежде чем я успеваю отбежать или поискать что-нибудь, чем можно было бы отбиться, бросается на меня, нацелившись прямо в моё горло. Я чувствую, как его зубы пронзают кожу на тыльной поверхности моей руки. И понимаю, что если бы я не прикрыл мое горло, эти зубы вонзились бы в мою еремную вену. Сила и вес этого животного валят меня на землю. Я чувствую, как оно вгрызается в мою руку и мотает головой, пока я чусь сбросить его с себя. Затем что-то врезается в него сверху. И слышится скулёж, и затем глухой стук. А затем наступает тишина. Тут слишком темно, чтобы я мог разглядеть, что произошло. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь встать. Я смотрю на пса и вижу, что из его шеи торчит острый кусок металла. Вокруг его головы растекается кровь, окрашивая траву в тёмный цвет. А затем... Порыв ветра доносит до меня цветочный аромат. Благоухание лилий. Это ты. Я узнаю ее голос сразу, хотя это всего лишь шепот. Она стоит справа от меня, и ее лицо освещает луна. По ее щекам текут слезы. Одну руку она прижала к рту и смотрит на меня округлившимися потрясенными глазами. Она здесь. «Она жива. Мне хочется обнять её, прижать к себе, сказать ей, что всё хорошо, что мы с ней во всём разберёмся. Но она наверняка понятия не имеет, кто я». «Чарли?» Она медленно отнимает руку от арта и опускает её. «Меня зовут Чарли?» — спрашивает она. Я киваю. Страх на её лице медленно сменяется облегчением. Она делает шаг вперёд, и, обняв меня, утыкается лицом мне в грудь. Её тело начинает сотрясать рыдания. «Нам надо бежать!» Бормочет она сквозь слёзы. «Нам надо выбраться отсюда до того, как они найдут меня!» «О ком она говорит?» Я обнимаю её. Прижимаю к себе, затем беру ее за руку, и мы бежим к воротам. Увидев Чарли, Лэндон бросается к воротам, начинает трясти висячие замки. Он пытается найти способ вытащить нас отсюда, не перелезая через ворота, но ему это не удается. «Используй мою машину!» — говорю я ему. «Сломай ворота! Нам надо спешить!» Он смотрит на мою машину, затем опять на меня. «Ты хочешь, чтобы я раскрочил ворота? Но, Сайлос, ведь ты так любишь эту машину!» «Мне плевать на эту машину!» Кричу я. «Нам надо выбраться отсюда!» Он действует быстро, помчавшись прямо к моей машине. Сев в нее, он кричит. «Отойдите с дороги!» И, сдав назад, нажимает на газ. Ляск металла о металл кажется мне не таким громким, как стук моего сердца, когда капот моей машины летит к чертям. Что ж, по крайней мере, я был не так уж привязан к ней, ведь я знал её менее двух дней. Ему приходится сдавать назад и ехать вперёд ещё дважды, прежде чем он в достаточной мере сминает железо, чтобы мы с Чарли могли выскользнуть наружу. Когда мы оказываемся за воротами... «Я открываю заднюю дверь машины Лэндона и помогаю ей сесть в салон». «Просто оставь мою машину здесь!» — говорю я ему. «Мы можем побеспокоиться о ней позже». Когда мы все оказываемся в машине и, наконец, отъезжаем от дома, Лэндон берется за свой мобильный телефон. «Я позвоню папе и скажу ему, что мы нашли ее, и он может сообщить об этом в полицию». Я выхватываю телефон из его рук. «Нет, никакой полиции!» Он раздраженно хлопает рукой по рулю. «Сайлас! Ты должен сообщить им, что с ней все в порядке! Это же абсурд! Вы оба ведете себя в этой истории совершенно абсурдно!» Я поворачиваюсь на моем сиденье и многозначительно смотрю на него. «Лэндон, ты должен мне поверить. Чуть более чем через 12 часов мы с Чарли забудем все, что знаем сейчас». Мне надо отвезти ее в отель, чтобы я мог ей все объяснить. А затем мне понадобится время, чтобы сделать заметки. Если мы оповестим полицию, то они, вероятно, разделят нас, чтобы допросить по отдельности. А мне надо быть рядом с ней, когда это случится опять. Мне плевать, веришь ты мне или нет, но ты мой брат. И мне надо, чтобы ты сделал это для меня. Он не отвечает на мою просьбу. Мы доехали до конца улицы, и я вижу, как он сглатывает, пытаясь решить, куда ему повернуть — направо или налево. «Пожалуйста!» — прошу я его. «Мне нужно подождать только до завтра!» Он выдыхает воздух, который задержал в легких, и поворачивает направо, не туда, где находятся наши дома, а в противоположную сторону. Я вздыхаю с облегчением. «Я твой должник». «Да уж», — бормочет он. Я оглядываюсь на Чарли, сидящую на заднем сиденье и глядящую на меня в явном страхе от того, что она слышит. «Что ты имел в виду, когда сказал, что завтра это случится опять?» спрашивает она, и ее голос дрожит. Я пересаживаюсь на заднее сиденье и прижимаю ее к себе. Она припадает к моей груди, и я чувствую, как неистово колотится ее сердце. Я объясню тебе всё в отеле. Она кивает. Он назвал тебя Сайласом? Тебя зовут так? Да. Её голос звучит хрипло, как будто она так долго кричала, что охрипла. Я даже не хочу думать, что ей пришлось пережить со вчерашнего дня. Да. Отвечаю я, потирая ладонью её руку. Сайлас, знаешь. Сайлас. Тихо повторяет она. Я гадала, как тебя зовут со вчерашнего дня. Я сразу же напрягаюсь и смотрю на нее. Как это ты гадала, как меня зовут? Как ты можешь помнить меня? <связь> ты мне снился. Я ей снился. Я достаю из кармана свои короткие заметки и прошу Лэнда на ручку. Он достает ручку из консоли и протягивает ее мне. Я делаю запись, что я снился ей, и что Чарли узнала меня, хотя у нее и не было воспоминаний обо мне. Также я пишу, что мое собственное сновидение о ней было больше похоже на воспоминания. Могут ли мои сны содержать в себе подсказки относительно моего прошлого? Чарли смотрит, как я записываю все, что произошло за последний час. Но ни о чём не расспрашивает меня. Закончив писать, я складываю листок и засовываю его обратно в карман моих джинсов. «Что нас связывает?» Наконец спрашивает она. «Мы что, любим друг друга и всё такое?» Я громко смеюсь. Впервые со вчерашнего утра. «Да», — говорю я, всё ещё смеясь. Похоже, я люблю тебя уже 18 лет. Я сказал Лэндону явиться к нам в отель завтра в 11.30. Если это произойдет опять, нам понадобится время, чтобы прочитать мои заметки и приспособиться к той ситуации, в которой мы оказались. Он колебался, но в конце концов согласился и сказал, что заверит нашего отца, что искал нас весь день, но так и не нашел. Я чувствую себя виноватым из-за того, что заставляю людей беспокоиться вплоть до завтрашнего дня, но я не выпущу её из моего поля зрения. Чёрт возьми, я даже не дам ей закрыть двери ванной, когда она скажет, что ей надо принять душ. «Горячий душ», — уточнила она. Когда мы добрались до отеля, я рассказал ей всё, что знал, И когда выложил всё это, оказалось, что мне известно очень немного. Она рассказала мне, что с ней произошло со вчерашнего утра. Я рад, что с ней не случилось ничего серьёзного, но мне не по себе от того, что они держали её в подвале. Почему креветка и её мать удерживали Чарли в своём доме против её воли? И вчера эта женщина явно пыталась ввести меня в заблуждение, когда сказала: Ответы на твои вопросы находятся у человека очень близкого к тебе. Да уж, человек, знавший ответы, находился очень близко ко мне. Всего-то в двух футах. Мне кажется, что эта информация представляет собой одну из лучших зацепок, которые мы получили за минувшую неделю. Но я понятия не имею, почему они держали её в плену. Это первое, что я хотел бы выяснить завтра. А посему я стараюсь записать всё как можно более подробно и точно, чтобы получить хорошее начало. Я уже написал записку для Чарли, чтобы она явилась в полицейский участок и потребовала, чтобы они вернули ей все её вещи. Полицейские не смогут ей в этом отказать, раз она больше не будет числиться пропавшей без вести. А нам отчаянно необходимо получить эти письма и дневники. Где-то в них может содержаться ключ. И пока они снова не окажутся у нас, мы находимся в тупике. Дверь ванной открывается шире, и я слышу, как она идёт к кровати. Сам я сижу за письменным столом, всё ещё делая заметки. Я смотрю, как она садится на матрас и поворачивается ко мне. Я ожидал, что после того, что она пережила... Она будет не в себе, но нет, она крепкий орешек. Она внимательно слушала, когда я объяснял ей всё, что знал, и она ни разу не усомнилась во мне. Она даже сама выдвинула несколько теорий. «Насколько я понимаю себя, если завтра утром я проснусь в номере отеля рядом с парнем, которого не знаю, я, скорее всего, попытаюсь сбежать», — говорит она. «Думаю, мне лучше написать записку себе самой и прикрепить её к двери, сказав себе подождать хотя бы до полудня, прежде чем свалить». «Да, она не только крепкий орешек, она ещё и умна. Я даю ей листок бумаги и ручку, и она пишет себе записку и прикрепляет её к двери. Нам надо попытаться поспать», — говорю я ей. «Если это произойдёт опять...» До этого нам надо будет как следует отдохнуть. Она кивает и ложится в кровать. Я даже не стал просить номер с двумя кроватями. Не то, чтобы у меня были какие-то задние мысли насчет того, как мы проведем эту ночь. Думаю, мне просто очень хочется оберегать себя. Потому что мне становится не по себе при мысли о том, что она окажется не рядом, а на каком-то расстоянии от меня» даже если она будет находиться всего в двух футах от меня в другой кровати. Я оставлю будильник на 10.30 утра. Это даст нам время для того, чтобы вполне проснуться, и, будем надеяться, обеспечит нам 6 часов сна. Я выключаю свет и тоже ложусь. Она лежит на своей стороне кровати, а я на своей. И я изо всех сил стараюсь удержаться от того, чтобы придвинуться к ней и прижать её спиной к моей груди или хотя бы обнять одной рукой. Я не хочу испугать её, но чувствую, что такие вещи естественны для меня. Я взбиваю свою подушку и переворачиваю её, чтобы моей щеки касалась её холодная сторона, и поворачиваюсь к стене лицом, а к Чарли спиной чтобы она не чувствовала себя неловко, лежа в одной кровати со мной. «Сайлос», — шепчет она. Мне нравится ее голос. Его звук успокаивает и в то же время волнует. Да, я чувствую, как она поворачивается ко мне лицом, но сам я остаюсь повернут к ней спиной. Я не знаю, почему, но у меня такое чувство, что мы оба будем лучше спать, если ты обнимешь меня. «Мне кажется, что если ты не будешь касаться меня, это будет более неловко, чем если будешь». Хотя в комнате и темно, я пытаюсь стереть с лица невольную улыбку. Я сразу же поворачиваюсь к ней, и она, быстро придвинувшись ко мне, касается спиной моей груди. Я обвиваю ее рукой, прижимаю к себе, и изгибы ее тела идеально вписываются в изгибы моего а ее ноги переплетаются с моими. Вот оно. Вот почему я испытывал такую неколебимую потребность найти ее. Потому что до этой секунды я не понимал, что с исчезновением Чарли исчезла и часть меня. Потому что сейчас я впервые с того момента, как проснулся вчера, чувствую себя собой. Сайлосом Нэшем. Она находит в темноте мою руку и сплетает свои пальцы с моими. Ты боишься, Сайлос? Я вздыхаю, потому что мне не нравится, что она засыпает, думая так. Я обеспокоен. Говорю я ей. Я не хочу, чтобы это произошло снова. Но я не боюсь, потому что на этот раз я знаю, где ты находишься. Если бы улыбку можно было услышать, то ее улыбка прозвучала бы как песня о любви. «Спокойной ночи, Сайлос», — тихо говорит она. Ее плечи вздымаются и опускаются, когда она испускает глубокий вздох. Ее дыхание начинает становиться все тише, и я понимаю, что она заснула. Прежде чем я закрываю глаза, она немного меняет свою позу, и я мельком вижу ее татуировку. Из-под воротника ее блузки на миг становятся видны силуэты деревьев. Мне жаль, что не существует письма, в котором бы был описан тот вечер, когда мы набили себе эти татуировки. Я бы отдал все, что угодно, чтобы вернуть себе это воспоминание» чтобы понять, каково это было, когда мы любили друг друга настолько, чтобы верить, что это навсегда. Быть может, мне приснится тот вечер, если я засну, думая о нем. Я закрываю глаза, зная, что именно так и должно быть. Чарли и Сайлос вместе. Я не знаю, почему мы начали отдаляться друг от друга, но я уверен, я ни за что не допущу, чтобы это случилось опять. Я легко целую ее волосы. Наверное, я делал это тысячу раз, но у меня такое чувство, будто это самый первый раз. Спокойной ночи, малышка Чарли.